Через неделю о том, что Витковский и Линд начали встречаться, знали все. Лидочки даже не завидовали, просто смирились, что Кесаревне в очередной раз досталась Кесарева. Как будто она мало пахала вместе со всеми, наравне со всеми, больше их всех. Как будто не было этой бесконечной осени, чуть было не сожравшей ее без остатка, вместе с ее любовью, никем не замеченной, не оплаченной, немой. Сама Лидочка, в отличие от прочих, так и не решалась поверить собственному счастью, словно во сне, когда летишь. Летишь ведь. Но совершенно точно знаешь, что это неправда. Просто не может быть правдой. Не имеет права. Они много гуляли вместе, по тем же улицам и перекресткам, по которым бродила когда-то молоденькая галочка Баталова, держа за руку своего прекрасного сказочного принца. Так что... Хорошенько приглядевшись, все еще можно было увидеть то там, то тут слабо светящиеся отпечатки их бестолковых следов. Но Лидочка, без остатка поглощенная Витковским, ничего, ничего не замечала. Глаза у него оказались синие. Синие-синие невероятного, почти ненатурального оттенка, похожего на тот, что возникает в стакане с водой, которым только что быстро прополоскали запачканную ультрамарином колонковую кисточку. Пронзительный эндский холод то и дело загонял Лидочку с Витковским то в одну кафешку, то в другую, и в искусственной полутьме, освещенной общим огоньком на двоих раскуренной сигареты, они подолгу разговаривали, вернее, разговаривал Витковский к тихой радости Лидочки о себе, только о себе. Она питалась этими рассказами, как дети питаются впервые услышанной сказкой, совсем еще новенькой, по-настоящему волшебной, в которой за каждым поворотом сюжета, за каждой паузой, которую рассказчик делал, чтобы перевести дыхание, вставал дивный, неизведанный мир, впечатывающийся, кажется, сразу в самое сердце. Оказывается, россказни про папу-дипломата, как и положено легендам, не столько приукрашали, сколько искажали чудесную действительность. Витковский и впрямь перевелся в Энск из Москвы. Случай в училище не то чтобы неслыханный, но и не уникальный. Три самых авторитетных хореографических школы страны Питерская Вагановка, Московский МГАХ и Энск ревниво следили за успехами друг друга и время от времени обменивались то скандалами, то педагогами, то учениками. Но выпускники, вроде Алексея Витковского, Все-таки обычно стремились в Москву, а не из Москвы, поближе к заветному Большому театру, этой мекке балетного мира, славной своими мизерными окладами, зверскими обрядами и классическим репертуаром, в котором десятилетиями не менялось ничего, ни примы, ни па, ни аплодисменты, ни свиные рыла государственных деятелей в царской ложе. Однако... Алексей Витковский бросил все эти заманчивые своды и перспективы и прибыл заканчивать свое балетно-хореографическое образование именно в венск Училища говорили, что вслед за отцом, крупным функционером, которого правящая в ту пору партия под названием «Наш Дом Россия», кинула грудью на дальние рубежи Родины, чтобы укрепить веру провинциального электората в рыночные реформы и здоровый консерватизм. В реальности отец Витковского, сильно пьющий холерик и бывший секретарь одного из московских райкомов, так задолбал всех своими запоями и выкрутасами, что его попросту сослали с глаз долой и куда подальше. Витковский, ничуть не стесняясь, рассказывал об этом с простодушной прямотой набалованного ребенка, уверенного, что ему простят любой скверный проступок, пусть даже совершенный родителями. и потому особенно непоправимый. «А мама?» Лидочка вскидывала огромные, переливающиеся сочувствием глаза. Литковский беспечно пожимал крепкими плечами. Матери он не помнил, не то бросил их, не то умерла. Пьяные истории отца отличались одна от другой. Неизменными оставались лишь хриплые, ненатуральные рыдания, долужицы да остро воняющей блевотиной отмечающие путь партийного функционера. собственной спальне. Он был, кстати, неплохим отцом, и, несмотря на ненависть ко всему балетному, предпочел добровольно отправиться не в солнечный Краснодар, а туда, где его сын мог продолжить свое идиотское образование. «Ты, наверное, очень скучаешь?» Тихо спрашивала Лидочка, имея в виду таинственно исчезнувшую мать любимого и переживая его сиротство в тысячу раз острее своего, давнего и привычного, как вывих. И Витковский не в соглашался. «Да, из Москвы погана Тут у вас уж, простит, такая жопа мира, что хоть давись». Он одним глотком допивал кофейную бурду, замаравшую дно чашки, и щегольским щелчком подзывал скучающего официанта. «Отогрелась?» — спрашивал он у Лидочки. «Еще что-нибудь хочешь? Нет? Ну, тогда я в сортир, и погнали дальше». Официант, волоча ноги, Добирался, наконец, до их столика и, насмешливо ухмыляясь, наблюдал, как Лидочка с нежным, жадным обожанием, глядя в удаляющуюся спину Витковского, слепой, неловкой рукой лезет в сумочку за кошельком. Она всегда платила за них двоих в кафешках и ни разу этого не заметила, как ни разу не заметила ни нагловатого, развязанного тона, ни того, что Витковский в сущности ни разу не спросил ее ни о чем, что было бы связано с ней самой или с их совместным будущим, Да он даже не дотронулся до нее ни разу, хотя Лидочка с замирающим обнаженным сердцем каждую минуту ждала поцелуя. Они выходили на черную ледяную улицу, едва освещенную тоже ледяным и ломким, почти леденцовым фонарным светом. «Ладно, старуха», — говорил Витковский, по киношному поднимая воротник тоже киношного стеганого плаща на клетчатой яркой подкладке. «Пора и по домам. Ну...» «Бывай!» «До завтра!» — тихо говорила Лидочка, любуясь серебристой снежной пылью, едва касающейся его темных волос, и не думая о том, что ей сейчас предстоит одинокое возвращение в общежитие по извилистым насквозь промороженным ночным улицам. Она действительно ничего не замечала, ни оплаченных счетов, ни того, что в сущности каждый день провожает Витковского домой, ни того, что он никак ее не называет. разве что старухой, не еще тысячи ужасных, безжалостных мелочей, которые однозначно разорвали бы ей сердце, не будь оно временно одарено высокой и божественной слепотой, которую принято называть любовью. Новый 1998 год Энск отметил невиданными погодными аномалиями. В конце декабря вдруг приключилась полноценная оттепель, самыми настоящими болтливыми ручьями, неторопливой солнечной капелью и многоголосым гомоном обалдевших от радости воробьев. Но уже в первых числах января эти же воробьи десятками валялись на заледенелых тротуарах, мерзлые, хрупкие, скованные неторопливой ночной музыкальной смертью. Дворники, затачённые в циклопические тулупы, собирали невесомые тельца и бросали в мусорные баки. И лидочки казалось, что если тихонько потрясти маленького пернатого покойника над ухом, непременно услышишь, как звенят внутри обломки замерзших чирикающих трелей. даже Жизеля оставалось всего несколько недель, если точнее, две с половиной. Премьеру перенесли с 25 января на первое февраля, и Лидочка, услышав долгожданную дату, только ахнула и, прижав ладонями полыхнувшие щеки, выбежала вон, оборвав репетицию на половине такт. «Нервы!» — извинительно буркнула большая Нинель, подбирая с пола оброненную Лидочкой шпильку, и принц Альберт, долговязый взрослый танцовщик из Эннского театра оперы и балета, напружинив ознобные и перекачанные лыдки, Недовольно отошел к окну. «У всех нервы!» — капризно протянул он. «У всех! Только я один должен пахать, как папа Карла. А жалования, между прочим, с октября не выдавали. Мало денег — иди в грузчики!» — отрезала Нинель, помнившая принца еще лопоухим учеником с прыщавым лбом и скверной выворотностью. «Тебя, Олуха, может, только потому и запомнят, что ты с Литкой эту премьеру станцевал!» Она махнула толстой, усыпанной старческой гречкой рукой и, кряхтя, подошла к двери, за которой затихал дробный топоток сбежавшей жезели. «И не стой столбом толпом! Занимайся! Барышников-херов!» Лидочка нашлась в женском туалете на первом этаже, в этом излюбленном оазисе слез, горести и сплетен многих поколений балетных учениц. Увидев большую Нинель, она вскинула голову, торопливо вытерла глаза — и осветила облупленный пропавший сортир такой невероятной, сияющей робкой улыбкой, что Нинель от неожиданности улыбнулась в ответ. «Эк, это психованная все-таки!» — прогудела она, доставая из кармана мятую пачку дешевеньких сигарет. «Давай-ка, покури и успокойся!» Лидочка, втягивая нежные щеки, наклонилась над бледным спичечным огоньком и благодарно закашлялась. осознавая оказанную ей огромную честь курить с Нинель ее невозможную ватру на равных, как взрослая со взрослой, как балерина с балериной. — Ты чего убежала? Боишься? — спросила Нинель, выпуская из ноздрей громадные вонючие дымные бивни. Лидочка снова улыбнулась, на этот раз виновата, даже не пытаясь ничего объяснить. Первое февраля был не просто день премьеры, Это был день рождения Витковского, его день. Лидочка давно решила из первого февраля объясниться Витковскому любви, но теперь, теперь это объяснение приобретало особый смысл. Это не могло быть совпадением, это была судьба, судьба, впервые повернувшаяся к Лидочке своей солнечной, парадной, радостной стороной. «Я готова, Нинель Даниловна». — сказала она твердо и еще раз, крепко затянувшись, бросила зашипевший окурок в унитаз. — И молодец! — пробурчала Нинель. — Тогда иди в класс, я догоню. Она проводила глазами Лидочку, кинула в тот же унитаз свою сигарету и, поразмыслив, задрала обширные, уже совершенно старушечьи юбки. Струя мочи ударила в старый советский фаянс, взбивая крепкую желтую пену. — Я не я буду, если не отправлю девчонку в Москву. пробормотала она, «хоть так в энциклопедию пролезу». Нинель распрямилась, одернула подол и решительно рванула за унитазную цепочку, смывая за собой все неисчислимые горести и грехи, накопленные за долгую, неласковую, в сущности, совершенно несчастную жизнь. Торопливо одевшись в совершенно пустой гулкой раздевалке, училище распустили на каникулы, настрого наказав помнить про ежедневные экзерсисы, как будто кто-то мог про них забыть. Лидочка выбежала на крыльцо, отыскивая глазами знакомую высокую фигуру, перехваченную в узкой талии поясом плаща, но тут же сникла. Питковский уехал на каникулы в Москву, не попрощавшись, не попрощавшись. «Значит, свидания не будет». Ну, ничего. До первого февраля совсем недолго. Лидочка покрепче запахнула шубку, и, с удовольствием чувствуя громкий крахмальный хруст Наста под ногами, поспешила в общежитие. «Завернусь в одеяло», — пообещала она себе, «и буду спать, спать, спать», а проснусь — и Алёша уже приехал. Она приветливо дёрнула за заснеженную лапу знакомую толстую ёлку и засмеялась, подставляя варежки под маленькую нежную, ей уже самой созданную вьюгу. «Лидия Борисовна!» — окликнул её кто-то сзади — «Лида, подождите минуточку!» Лида обернулась, все еще улыбаясь сияя круглой ямкой на смугловато-бледной щеке и мокрыми перепутавшимися ресницами. «Как тогда, Господи?» «Точно как тогда», — подумал Лужбин, в по удивленному оттенку Лидочкиной улыбки, понявший, что она его не узнала. И вдруг, потеряв равновесие, постыдно шлепнулся на гладкий лед взметнувшегося тротуара. Новый год Лидочка встречала с Царевыми, предварительно вежливо поставив в известность ничуть не огорчившуюся Галину Петровну. «У них пожрать-то хоть найдется?» — только и спросила она у Лидочки. И Лидочка, запланировавшая воплотить не один десяток страниц любимой Елены Малаховец, честно ответила «найдется». «Ну тогда с наступающим!» — равнодушно пожелала Галина Петровна, и Лидочка уже в короткие кутки сказала «и вас тоже». это был Первый счастливый Новый год в ее жизни. Первый с того последнего, что она встречала с родителями. Перепробовав все деликатесы и перепев все КСПшные песни, Царева и Лидочка проспали несколько коротких и таких же суматошных и веселых, как новогодняя ночь часов, и, проснувшись, обнаружили, что за окном совершенно пушкинское утро, солнечное, ослепительное, чуть тронутое легким веселым морозцем. А знаете, что мы сейчас сделаем? спросил Царёв за ночь заросший невероятный, почти разбойничий, весёлый синеватый щетиной. Мы сейчас поедем на дачу. Надо сказать, что дача это было просто такое слово. На деле Царёвы обладали небольшим и нелепым ломтём бывшей колхозной пашней, безнадёжно истощённой социалистическими методами ведения хозяйства. еще за пятилетку до Лидочкиного рождения. С одной стороны, разбег царевских шестисоток ограничивал сосновый лесок, степенно карабкающийся на невысокую сопку. С другой, впрочем, других сторон просто не было, поскольку пашня вся была нарезана в пользу бестолковой и нишной голытьбы, у которой сроду не было ни денег на заборы, ни наглого пролетарского духа на скандалы. А потому царевы, например, свою землю узнавали по сарайчику, который Сергей Владимирович собственноручно сколотил из снарядных ящиков и домовито запирал на гигантский, почти антикварный лобазный замок. Сарайчик предназначался для инвентаря но при желании мог вместить в себя и раскладушку, радушно готовую принять усталого путника на продавленное пружинное лоно. Впрочем, ночевать на даче Царёва не оставались, поэтому чаще всего на раскладушке перебирали набранные тут же в лесочке грибы, сперва подсопливленные маслята, потом рыжики, причем старшие царевы, полунаследованные от деревенских родичей привычки, норовили брать исключительно грибную детву со шляпкой не крупнее полуногтя, Аромка с Вероничкой, охваченные первобытным азартом, выкорчевывали даже гигантские рыхлые сыроеги, насквозь проеденные проворными прозрачными червями и облепленные мертвой хвоей. Из-за сыроег В семействе вспыхивали кратковременные ссоры, но побеждал, разумеется, опыт и авторитет. И в грибную икру, и на засолку отправлялись только очевидно пригодные в пищу экземпляры. Зимой, за отсутствием грибов, на даче делать было совершенно нечего, разве что наряжать ёлку да играть в снежки. И Царёвы, поняв, что до ближайшей ёлки надо топать по целине почти полкилометра, стали играть в снежки. Сперва разбились на команды Но, войдя во вкус, стали воевать каждый за себя, причем Лидочка, наряженная по дачному поводу в старую Ромкину коцовейку с разноплеменными пуговицами и напрочь оторванным карманом, кричала и прыгала громче всех. Тренированное легкое тело впервые в жизни доставляло ей не боль, а радость, и, влепив в неприятеля очередной сверкающий меткий снежок, она успевала не только увернуться от встречного снаряда, но и издать ликующий индейский вопль, которому ее обучила Вероничка. Перед лицом такой опасности царева сперва дрогнули, а потом коварно объединились и громкой семейной когортой загнали визжащую и отбивающуюся Лидочку в громадный сугроб. «Ах так!» — возмутилась она, задыхаясь от смеха и пытаясь выбраться. «Ах так!» «Все на одного? Ну, я вам сейчас покажу!» И, быстро слепив здоровенный снежный ком, она со всего размаху запустила его в исполняющего победный танец старшего царева. Такой Лужбин и увидел ее в первый раз. Стоящую на коленях в сугробе, тоненькую, почти несуществующую девочку, в мальчишеском куцом пальтишке, растрепанную, хохочущую. с мокрым от снега сияющим лицом. Она набрала полные ворожки снега и вдруг вскинула глаза. Невероятные, темно-темно-золотые, насквозь солнечные, с живыми кофейными искрами на самом дне радостного полудетского взгляда. И лушпин вдруг почувствовал, как со всего размаху налетел лицом на невидимую, но несокрушимую стену. И в обступившем его немом, неподвижном кадре девочка размахнулась, и снежок все еще хранивший форму ее маленьких ладоней полетел вперед и пока он летел бесконечно долго летел к земле сияющий круглый душбин разом понял как будет счастлив с этой девочкой непоправимо неслыханно не бывало и ощутил вкус ее губ и тяжесть ее беременного живота он прожил с ней целую жизнь долгую, радостную, как первые в жизни летние каникулы, и умер ровно через неделю после ее смерти, потому что она не должна была огорчаться, не должна была оставаться одна. И когда снежок, наконец, влепился в плечо помирающего со смеху старшего царева, все было кончено и решено. И Ромка радостно заорал «Здрасте, здрасте, дядя Ваня!»